Глава 3 Демоны. Наш мир – это ад. Самый первый вопрос – зачем быть мистиком? Зачем вообще всё это? Практики, осознанность и прочее. Да потому что если всего этого не будет, то вы будете жить в аду. Оно вам надо?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 И новую, конечно, БУ, и в кредит. Через несколько дней он разбился насмерть. Молодой парень, вообще салага, погиб. Осталась жена беременная. Когда мы его хоронили, его мама всё время повторяла. За что? Он просто хотел быть счастливым. Он хотел быть как все. Если вовремя не свернуть с этой скоростной трассы самсары, мы все разобьёмся насмерть. Быть как все – значит быть несчастным. Этот мир постоянно делает нам какие-то предложения. И от нашего выбора всегда зависит, насколько в более глубокой жопе мы будем через год или 10 лет. Знаете, как в фильме? Прошло 10 лет, и всё плохо. Спустя 10 лет – ещё хуже. Прошло ещё время, и ты узнаёшь, что раньше было всё не так уж и плохо, потому что сейчас вообще полный безоговорочный пиздец какой-то. Могу ли я сказать вам правду? Имею ли я на это хоть какое-то право? Ведь страдания – это путь. Разве можно людей выдёргивать из ада в рай? В этом мире всё сбалансировано». жизненное равновесие, чтоб не перевесило. Нужно, чтобы было ровно радости с депрессией. В какой-то момент я все понял. Ничего я не менял в своей жизни, просто я был обречен на это изначально. Сначала я упирался в одну сторону, потом в другую, а после обиделся и стал медитировать, не выбирая сторон. И я понял, я все понял. Я всегда был таким, как и многие из вас. Все испытания — это иллюзия. Наша с вами выдумка, никак, которых никак не заткнуть. И они такие реальные, что могут даже вас убить. Вот она сила мысли. Весь этот мир — это мир мыслей большинства. Человек питает иллюзии, Они толстеют и вытесняют реальность. Это ли не анекдот всей нашей жизни? Не будь глупцом, иди и сдохни. Любой случайный выбор за тобой, всё того, что мы всё от того, что мы не видим ничего перед собой, о чём себе мы напоём в уме. О том пытаемся и жить в душе. Зачем себя мы убеждаем, что лучше из тех причин? И доказательством во лжи себя пытаемся найти, Придуманного пьяным утром ударом дверью головы, Нечайным криком из души, Как будто мы и есть та боль, которая живет в ночи. И в какой-то момент мы понимаем, что стабильность нашей несостоятельности зависит от большинства. Вся наша жизнь – это зависимость. Убейте зависимость, и от исчезнет. Анекдот. Итак, дети, кто будет учиться на пятёрке и четвёрке, попадёт в рай. А кто будет на тройке и двойки тот попадёт в ад. Извините. А что, закончить школу живым вообще никак?